Разумеется, мой шеф испытывал нечто большее, чем просто беспокойство за подчинённых ему легионеров. В первые дни своего вступления в должность командира он немилосердно изматывал себя, работая над тем, чтобы как можно лучше узнать всех, кто был в его роте. В качестве примера можно взять всё тот же самый день, когда последовал ранний звонок из штаб-квартиры, гинн, когда он первый раз отправился на дежурство, когда заказал роте новую форму и встретился с Чарли Дэниелсом, чтобы обсудить использование сканеров. И вот, вместо того, чтобы на этом закончить, мой шеф пригласил ещё и младших офицеров для вечерней беседы. Для начала сказал Камандир, чуть наклонившись вперёд над столом. Позвольте мне повторить, что цель этой вечерней встречи объединить наши мысли и наблюдения, улучшить своё представление о тех отдельных личностях, которыми мы командуем. В то время как легионеры сами решают, кому, с кем дружить, а кого и кому следует избегать в свободное дежурство время, Мы, как офицеры, не можем позволить себе подобные роскоши. Мы должны работать с каждым легионером нашей роты, нравится он нам или нет. А, кроме того, сделать все, чтобы знать, что представляет из себя тот, с кем мы имеем дело. Это ясно? Да, сэр. Шут постарался скрыть, как он вздрогнул при таком ответе. делая вид, что потирает усталые глаза. Ну, причём это движение ему не пришлось даже и заворачивать. Пока капитан был занят тем, что старался как можно удобнее разместить своих лейтенантов на диване, он заметил, что сейчас они держались друг с другом более свободно, чем при первой их встрече. Хотя некоторые натянутость отношений и нервозность от присутствия командира ещё оставались. Также позвольте мне извиниться за столь поздний час. Ну, я знаю, может, ну, всем давно пора отправляться спать, но тем не менее хочу хотя бы разок пробежаться по списку, пока наши впечатления от сегодняшнего дежурства ещё не стёрлись в памяти. особенно у меня. Не услышав ничего в ответ, он коротко усмехнулся, глядя на лейтенантов. Вздохнув про себя и оставив надежду создать на этой встрече атмосферу непринуждённости, он стал рассчитывать только на время и на возможность поговорить офицеров. Ну хорошо, Я заметил, что вы что-то себе помечали, лейтенант Рембрандт. Давайте начнём с ваших наблюдений. Моих, сэр? Я с чего вы хотите, чтобы я начала? Шут только пожал плечами. На ваше усмотрение. Мы всё равно собираемся обсуждать каждого, так что совершенно неважно, с кого вы начнёте. Итак, лейтенант, сэр, Постарайтесь немного расслабиться. Это всего лишь официальная беседа для обмена мыслями. Хожок Рембрандт издала медленный глубокий вздох и кивнула. Прежде всего, я, наверное, должна отметить, что большую часть информации я получила от Бренди, старшего сержанта. Я Я всё же делаю попытки сама командовать солдатами и думаю, что эта информация для начала мне поможет. Командир кивнул. "Ну, звучишь вполне рассудительно. Царжанты работают бок о бок с легионерами, так что нам следует прислушиваться к тому, что они говорят, если хотят поделиться своими мыслями. Продолжайте". Невероятно. Э, лучше будет начать с наших наиболее необычных регионеров, продолжила Рембрандт, понемногу расслабляясь. Мне кажется, что раз уж нам всё равно придётся тратить массу времени на то, чтобы выяснить, что и как с ними делать, лучше быть заняться этим как можно раньше. Она остановилась чтобы заглянуть в свои заметки и найти нужную страницу на основании этого можно сказать, что самые большие трудности, требующие срочного решения, у меня вызывает один из слюнтяев. У неё один из кого слова вырвались у шутта прежде, чем он успел обдумать вопрос. Его лейтенанту были явно задачены И, командир, мысленно обругал себя. Слишком резко для непринуждённой беседы. Слюнтяи, сер. В всяком случае, так называют их бренди. Когда мы разговаривали, она разделила трудных легионеров на две группы: на слюнтяев и уголовников. Понимаю. Командир, Мыслино колебался некоторое время, пока лейтенанты молча наблюдали за ним. Наконец он покачал головой и вздохнул. "Очень заманчиво поддерживать непринуждённую беседу", сказал он, "и поэтому я действительно хочу, чтобы вы двое чувствовали себя как можно удобнее и разговаривали свободно. На бы затронули больное место, Рембрандт?" Я не могу просто так оставить это. Я не хочу, чтобы кто-то из командного состава, то есть из офицеров или сержантов, имел привычку в разговорах о роте или о какой-то части её использовать унизительную терминологию. Использование им слов влияет на наши собственные взгляды и отношения. И даже если мы будем подавлять это внутри себя, Эти слова, произнесенные вслух, могут быть услышаны кем-то, кто после этого будет иметь вполне оправданное убеждение, что мы относимся к легионерам с презрением. Я хочу, чтобы вы оба самым активным образом сопротивлялись формированию такого мнения у других и работали над искоренением подобных привычек в себе. В нашей роте всякий заслуживает нашего уважения. И если нам сейчас затруднительно проявлять его, то это только потому, что мы недостаточно хорошо изучили тех, с кем имеем дело, а не потому, что с ними не всё в порядке. Согласны? Оба лейтенанта медленно кивнули. Хорошо. И ещё, лейтенант Рембрандт «Я хочу, чтобы вы поговорили по этому поводу с Брэнди. Я имею в виду ее речевые обороты. Возможно, она самый отъявленный нарушитель из всех нас». «Так это следует сделать мне, сэр?» Рембрандт побледнела. Было ясно, что она не испытывала восторга от предложения вступить в конфронтацию с Брэнди. с ужасным старшим сержантом. — Я могу позаботиться об этом, Рембрандт, — проявил инициативу Армстронг, наскоро записав что-то в своем блокноте. — Спасибо, лейтенант Армстронг, — спокойным тоном сказал Шут, но я бы предпочел, чтобы лейтенант Рембрандт уладила это самостоятельно. — Да, Сэр, я понял. Шут... Некоторое время изучал напряжённую позу лейтенанта, затем покачал головой. Нет, лейтенант, боюсь, что вы меня не совсем поняли. Я сказал вам спасибо и подразумевал именно это. Я действительно оценил ваше предложение. Оно показывает, что вы начали помогать друг другу и при других обстоятельствах. Я бы это только поддержал. Но он слегка подался вперед. Я сказал это не потому, будто полагаю, что вы не сможете нормально поговорить с Брэнди, а потому что считаю, что именно Ремерант должна сделать это по двум причинам. Во-первых, потому что это она сообщила о выражениях, которые употребляют Брэнди, И если вы или я, неважно кто, обратимся к Брэнди по поводу того, о чем она говорила с Рембрандт, то создается впечатление, будто она наушничает нам, что, в свою очередь, будет подрывать ее авторитет как командира. У меня здесь есть два младших офицера, а не один офицер и один доносчик. Во-вторых, Рембрандт, это очень важно и для вас, чтобы вы разобрались с этими проблемами сами. Знаю, Бренди можно испугаться, и не думаешь, что кто-нибудь в этой комнате горит желанием пободаться с ней. Да если я позволю вам спрятаться либо за Армстронга, либо за меня, вы никогда не сможете стиснув зубы нырнуть в воду. Ну я имею в виду, что вы никогда не обретёте той уверенности, без которой нельзя стать толковым офицером. Вот почему я хочу, чтобы вы сами поговорили с Бренди.